Я подняла глаза и увидела ее отражение в зеркале. Она наблюдала за мной. На ее губах была снисходительная улыбка. Я подумала, что она решила все же быть великодушной, что она протянет руку и пожелает удачи, подбодрит меня и скажет, что все будет хорошо. Но она продолжала улыбаться, заправляя под шляпку выбившуюся прядь волос. Вы, конечно, понимаете, почему он на вас женится, не так ли? Вы не тешите себя мыслью, что он в вас влюблен. Дело тут простое. Этот пустой дом так стал действовать ему на нервы, что он едва не свихнулся. Он чуть не прямо мне об этом сказал. Перед тем, как вы вошли, он просто не может больше жить там один. Глава седьмая.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 Теперь, когда этот момент настал, я жаждала его задержать. Я хотела бы остановиться в какой-нибудь придорожной гостинице, посидеть в столовой у общего камина. Я хотела быть безымянной путницей, молодой женой, влюбленной в мужа, а не женой Максима де Винтера, впервые приезжающей в Мендерли». Мы миновали не одну деревушку, где окна домиков глядели на нас благожелательное тепло. Старого одного из них мне улыбнулась женщина с младенцем на руках. Ее муж гремя ведрами шел через дорогу к колодцу. Ах, если бы мы были такими же, как они, возможно, их соседями, и Максим стоял бы вечерами, облокотившись о ворота с трубкой в зубах, гордый тем, какую высокую штокрозу ему удалось вырастить собственными руками, а я водилась бы на кухне, чистой, как стеклышко, накрывая на стол к ужину. На шкафчике для посуды громко тикал бы будильник, Стояли бы редком начищенные до блеска оловянные тарелки, после ужина положив ноги на каминную решетку, Максим читал бы газету, а я вытаскивала бы из ящика гору белья, которое надо починить, несомненно, такая жизнь была бы куда более тихой и безмятежной, и к тому же более легкой, не требующей выполнения незыблемых правил».